Глава шестнадцатая Утром перед работой я пишу Лёше, сможет ли он сходить со мной в ЗАГС в следующий вторник. По их расписанию как раз будет прием заявлений. В ответ мне приходит короткая СМС. Да. Прекрасно. Всего неделя, и я на шаг ближе к разводу. Надеюсь только, что Лёша в очередной раз не выкинет номер и не придумает очередную отговорку, чтобы не прийти. Это и в его интересах тоже, если он собрался жениться. Меня вдруг посещает неприятная мысль. Что, если Лёша придет в ЗАГС вместе с Катей? Они же теперь как попугайчики-неразлучники. Бросать меня в Магнолию вместе пришли. Может, и на развод подавать он заявится с группой поддержки. Мне бы не хотелось снова увидеть эту картину. Ладно, в любом случае это скоро закончится. Еще за все эти дни я так и не видела Артура Вениаминовича. Сначала казалось, что встреча с ним — это уже что-то в порядке нормы. Возможно, он даже сам искал возможность увидеть меня. Но теперь его нет, и я чувствую, что все это было случайностью. На работу я еду, затаив дыхание. Не знаю, что ждет меня, пойдут ли по офису какие-то слухи. Когда приезжаю, первое, что вижу, это, как две коллеги о чем то шепчутся, но, заметив меня, тут же замолкают. На этот раз я встречаю на себя заинтересованные взгляды. Сочувствия из-за того, что я развожусь, больше нет. Теперь в глазах коллег что-то другое. К середине дня становится ясно, что слух о разводе и обо мне, и Артуре Вениаминовиче разнесли по всему офису на обеде я прошу полину рассказать что она слышала и коллега честно признается говорят что ты закрутила роман с воронцовым поэтому муж с тобой разводится и поэтому тебя брали на переговоры и наша фирма получила контракт хочется ударить себя по лбу и закатить глаза слушая подобный бред но плевать пусть говорят что хотят пройдет время и им надоест Случится что-то другое, поинтереснее, и обо мне забудут. Я стараюсь не зацикливаться на слухах, не пытаюсь встревать в разговоры и как-то оправдываться. Напрямую никто и не решается спросить у меня сам. Даже Юля молчит. В остальном рабочий день проходит как обычно. Вечером дома я созваниваюсь с родителями узнать, как они. Потом мне звонит бывшая коллега Настя со старой работы. Мы болтаем около часа, обсуждая старых знакомых. Когда темнеет, я выхожу на крышу. Уже в который раз открываю эту дверь, затаив дыхание. Мне хочется увидеть Воронцова, но его снова нет. Я даже мысленно ругаю себя, что толком не поговорила с ним во время нашей последней встречи. Среда проходит точно так же. Мне уже кажется, что о Воронцове я могу забыть. Но ближе к концу рабочего дня он сам звонит мне. Я даже не могу поверить, что его имя высветилось на экране моего телефона. Я сохранила номер Артура Вениаминовича на всякий случай. Когда звонила ему с парковки, решила оставить контакты. Ну, мало ли. Я выхожу в коридор, где никого нет, и отвечаю. Алло? Сама перебираю варианты в голове, что ему может быть нужно. Что-то случилось дома? «Может, забыл ключи и хочет попасть к себе через меня?» «Агата, добрый день. Это Воронцов Артур». «Да, я поняла». Отвечаю слегка растерянным голосом. Чуть не ляпнула, что знаю, что это он, потому что сохранила его номер. «Агата, что вы делаете сегодня вечером?» Спрашивает он мягким голосом. «Я на пару секунд теряю до речи. Вот это вопрос». Будто на свидание меня позвать собрался. Нет, не может быть. Наверное, все таки хочет попасть в свою квартиру через меня. Через час я заканчиваю работу и собираюсь домой. Отвечаю ему спокойным голосом. Хотя тело у меня покрывается мурашками от волнения. Значит, вечер свободен? Да. Я хочу пригласить вас в ресторан сегодня, скажем, часов восемь. «Пообщаемся, вкусно поедим, проведем время в хорошей компании, а после отвезу вас домой». Его предложение настолько меня поражает, что я просто на автомате отвечаю «да». И замолкаю, боясь от волнения сказать что-то лишнее. Не могу в это поверить. Я так хотела увидеть его. все гадала, нравлюсь ему, или это простая человеческая вежливость. А тут Воронцов сам прямым текстом зовет меня на свидание. Меня в голове не укладывается. Как поверить в происходящее? Я понимаю, что это реальность. Я стою в коридоре офиса, приложив телефон к уху. Чувствую спиной холодную стену. Слышу, как трещат люминесцентные лампы на потолке. Я не сплю, но не могу принять то, что это правда происходит со мной. Прекрасно. Отвечает он довольным голосом. «Я буду ждать вас в машине у нашего дома в половине восьмого». «Хорошо. До встречи». Я прерываю звонок и невольно улыбаюсь. С ума сойти. Решаю, пока не возвращаться в кабинет. Нужно успокоиться и прийти в себя. У меня просто в голове не укладывается, что я могу пойти на свидание с таким мужчиной, как Артур Вениаминович. Он ведь человек совсем другого круга. Богатый, влиятельный, красивый мужчина. Разве может он встречаться с обычной девушкой? Я точно не дотягиваю до уровня тех девушек, к которым он наверняка привык. Как бы я ни старалась, я не буду такой, как они. Да и не хочу. Меня тут же посещает другая мысль. В чем мне идти в ресторан? У меня нет ни одного вечернего платья. Была парочка, но я не забирала их от Леши а теперь они наверняка уже на свалке. Из одежды у меня только офисные наряды и пара футболок и шорт для прогулок. Получается, мне нужно идти покупать новое платье? Сейчас? А если Воронцов позовет меня на еще одно свидание, снова бежать в магазин? Видимо, так, если я хочу соответствовать случаю и такому мужчине. Но как-то меня это смущает. Не могу же я одно за другим покупать новые платья. Так я на квартиру не накоплю. Нужно что-то придумать.